Ни для каких солнечных, лунных и звездных изобретений на суше. Она сладка, точно коровье масло, сбитая по весне, Когда свежа трава на апрельских лугах. Китолов сам охотится за маслом для своих ламп, Чтоб быть уверенным в его свежести и неподдельности, Как путешественник в прериях сам охотится за дичиной себе на ужин.